Чего это тут щенок тявкает? Держать Марка, сер, раз уж решили, как учила Нинея, даже в мелочах будь они трижды неладны. Боярич идёт к боярину. Всё так же подчёркнуто члена раздельно, ответил Мишка. И не твоего ума дело, зачем? Фома даже не удостоил его традиционного вопроса: "Что ты сказал?"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 Теперь я должник Корнея. Ситуация была понятна. Болт, тот самый Мишкин выстрел, который спас Егора, когда его придавленного упавшим конём, пытался зарубить журавлёвец. Быть же должником мальчишки, в соответствии с канонами патриархального общества зрелому мужу, да ещё десятнику невместно. В соответствии с теми же канонами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 не подвижность атмосферы, но трудиться над освежением воздуха ему предстояло ещё долго. Хорошо, что табако из Америки ещё не завезли. Сейчас бы тут вообще душегубка была. Господин воевода, отрок Михаил по твоему приказу явился. Дед выглядел усталым, но довольным. Кивнув в ответ на Мишкин доклад, он переглянулся с сидящим рядом боярином Фёдором и обратился к лавру непонятно как затесавшемуся в компанию десятников, присутствующих на совещании. «Ну, Лавруха, ты Михайлу хотел, вот тебе Михайла!» «Благодарствую, батюшка!» «Проходи, племяш, садись!» Лавр переложил с лавки на стол трофейный шлем, снятый из кого-то из журавлевцев. «Ты, Миша, не помнится, что-то подобное из воска слепил!» «Так?» Так, дядя Лавр, почти такой же. Шлемы ратнинских воинов, да и большинства других ратников, которых довелось видеть Мишке, хотя и отличались отдельными деталями, изготавливались в общем-то по одному типу. Сферическая тулья, склёпанная из четырёх сегментов, либо наложенных внахлёст, либо скреплённых перекрещивающимися металлическими полосами. К Тулье тоже на заклепках крепился колыш, а к нему полумаска. Сейчас на столе перед Мишкой лежала совсем иная конструкция, на его не очень просвещенный взгляд более соответствующая веку XV или XVI. Идущий от алба до затылка гребень, козырек, стрелка, защищающее лицо от поперечного удара, на щечники и сегментный назатыльник. Мишка взял трофейный шлем в руки и заглянул внутрь. Как он и ожидал, внутри оказалось ремённое оголовье, амортизирующее удары по шлему. Шлемы всех журавлёвцев, составлявших отряд Эрика Гуннарссона, были такими же. Ну что ж, господин предшественник. Уже одно это свидетельствует, что какое-то производство у вас налажено. Шлем больше всего напоминает шлемы польских панцерных гусар, как их показывают в кино. Но там, кажется, ещё и султан из конского хвоста был. Не помните вы, сер, ни черта, а знаете ещё меньше. Ну что скажешь, прервал Мишкины размышления дед. А что говорить-то? Всё, что можешь, то и говори. Дед сделал предостерегающий жест в сторону Лавра. Лавруха, а ты помалкивай, пускай сам соображает. Мишка глянул на Лавра, тот в ответ слегка развёл руками и сделал страдальческое лицо. По всей видимости, на собрании десятников его пригласили в качестве эксперта по вооружениям. Надет, наверное, его пояснениями остался неудовлетворён. Ну, неуверенно начал Мишка подводить, Лавра не хотелось. Но кто же его знает, что он сказал, что не сказал. Тулья сложена из двух половинок. Вот этот гребень и околыш их сжимают. То есть я так думаю, а как на самом деле не знаю. Козырёк мишка постучал ногтем по названной детали, хорошо защищает лицо от стрел и колющих ударов. Надо только вовремя голову наклонить. Аголовье лучше, чем стёганый подшлемник. И удар сильнее смягчает, и в голове не так жарко. Всё? Вопрос почему-то задал не Корнеев, а Фёдор. Да я же не знаю, что вы узнать хотите. Хотя Мишка оглядел горницу, но других шлемов не увидел. Ещё такие же шлемы есть? Мне бы на несколько сразу глянуть. Лавруха, есть ещё шлемы. Есть, батюшка. В синяк семь штук лежат. Только четыре из них побитые немного.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 Невестка Екатерина Фёдоровна. У вас товар, у нас купец. Будущего зятя демонстрирует. Ну я вам. Стоп, сэр Майкл. Лорда Корнея подводить не стоит. Он на этом какие-то свои расчёты выстраивает. И делать ему подлянку не в ваших интересах. Лавр притащил в охапке все семь шлемов и с грохотом вывалил их на стол.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 Ну, может быть, чуть-чуть подогнать придётся, но совсем немного. Ну-ка, ну-ка, все одинаковые? Лавр, заинтеревавшись, сразу же забыл про присутствие Корнея и Фёдора. Это как же сделать можно? Вспомни, дядя Лавр, как мы матрёшек по шаблону вытачиваем. Тоже ведь все одинаковые получаются. Тебе я помню этот способ очень понравился. Да, но здесь-то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 Если точильный камень на станок поставить, то кромки даже на холодном железе заглаживать можно. Так, колесо, значит, такое, как у кукушки на лесопилке, и от него ремень на станок. Станок надо намертво к полу крепить или к чему-то, всё, лавр пропал. Теперь пока сам не попробуется творить нечто подобное,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 Мы с Михаилой сообразим. Железа много понадобится. Слыхал, Фетька, Михаила ещё чего добавить можешь? Могу, но вести не радостные. Э, давай уж. Что ты там ещё углядел? Изволите ли видеть, господа бояре, раз уж дед зачем-то решил подрить мозги боярину Фёдору, Мишка решил подыграть ему изящной словесностью.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 Дед последовал его примеру, щурясь и дальназорка, отставляя от себя предмет изучения. Оба, разумеется, ничего не поняли. Эх, это по Каковски здесь, не по-нашему писано. Это цифры, особая счётная запись, господин воевода. Я этой записи купеческих детей в академии обучаю. Обратите внимание. Литер на каждом шлеме всего 4. Это значит, что самая малая запись, которая может быть, один, а самая большая – девять тысяч девятьсот девяносто девять, то есть тьма без одного человека. Тьма этим словом в Древней Руси обозначалось число десять тысяч. Если бы литер было три, то это означало бы, что запись рассчитана самая большая на тысячу, а если бы две, то только на сотню, но литер четыре. Значит, счёт собирались вести на несколько тысяч, до 10. Вот этот шлем 109-й. Значит, до него было сделано 108. Мишка прервался, потому что понял, его не слушают. Корнеев и Фёдор уставились друг на друга с удивлённо встревоженным выражением лиц. Потом боярин Фёдор решительно, даже зло произнёс: "Не может быть. Напутал что-то, парень". Хе. Михаила, ничего не путаешь. Может, это как-то по-другому прочесть можно? Читать можно как заблагорассудится. Журавлёвские ратники, к примеру, уверены, что здесь, начертаны колдовскими рунами их истинные имена, и через это власть журавля над их жизнями безпредельна. Это враньё, и любое другое прочтение будет враньём или глупостью. Верно только то, что сказал я. Мало ли что ты сказал, пробурчал боярин Фёдор. Проверить бы как-нибудь. Ну, хотел старый, чтобы я бояричем себя ощутил. Получи. Мишка поднялся с лавки, глянул на Фёдора сверху вниз и выдал железным голосом: "Дозволясь вмедомиться, боярин Фёдор Алексеевич, часто ли тебе слово Лесавинов проверять доводится? А если часто, то в чём причина такого недоверия?"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 С командиром сотни стрелков говоришь. Опонники, а как же оражалование? Выходит правильно Алексей всё истолковал. И я всё правильно понял. Всё равно, Кирюша, извиняться Фёдор даже и не подумал. Ни ты, ни я этой записи счётной не знаем. Кто её знать может? Отец Михаил про арабские цифры монах мог и слышать, всё-таки учился в Константинополе.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 А откуда ты сам эту запись знаешь? Угадал Мишкино опасение, Фёдор. Никто не знает, а ты и журавль знаете. Это как? Поздравляю, сэр Майкл. Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу. Я эту запись сначала у иноземных купцов в Турове видел, а потом на чертеже земель, который у Жоравлёвских согледателей нашли. Мишка пожал плечами, словно речь шла о каких-то совсем незначительных вещах. Ну кое-что сам додумал. Э, додумал он. Погоди, Кирюш, пусть Отроков позовёт. Фёдору, похоже, пришла в голову какая-то идея. Найдём, как проверить. Лавруха, позови кого поблизости найдёшь, скомандовал Корней. А ты, Михаила, пока проверять будем, ни слова, ни звука.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 109-ый оказался самым большим и отошёл в угол. Через некоторое время в горницу просунулся Лавр. Троих нашёл батюшка, хватит. Давай по одному. Первым экспертом оказался Ройска. Он по приказу боярина Фёдора быстренько зачитал номера шлемов: 53, 66, 67, 79, 82, 91, 102 и 109. Хм, последний, значит, сто девятый. Так точно, боярин, бодро отрапортовал Роська. Ага, Федор благосклонно кивнул. А какое самое большое число можно этими литерами записать? Какое угодно, только цифр больше будет, чем здесь. Нет, четырьмя литерами сколько записать можно? Девять тысяч девятьсот девяносто девять. Вот как! Ну, а тьму записать можно? Нет, боярин. Пять цифр понадобится. Так, значит, Фёдор задумчиво поскрёб в бороде. А скажи-ка, отрок, урядник Василий. А скажи-ка нам, урядник Василий, вот этот шлем девяносто пятый, девяносто первый боярин. Да, девяносто первый. А как будет, к примеру, девяносто девятый? Ройский поискал, чем писать. Потом макнул палец в миску с водой, стоящую под свеццом, и вывел цифры прямо на столе. "Почему две?" тут же прицепился боярин Фёдор. "Здесь везде по четыре литеры". Ройский недоумённо оглянулся на мишку, на тот, демонстративно уставился в стену. "Так, боярин, это же нули". "Ну и что? Первый ноль означает, что нет тысяч, а второй, что нет сотен" принялся объяснять Роська. Десятков девять и единиц девять, вот и получается девяносто девять. А вот сто второй, тысяч тоже нет, вместо них ноль, сотня одна, вот единица, десятков опять нет, вместо них ноль, а единиц две, вот двойка. Угу.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 Если две левые ничего не значат. Формулировка вопроса явно далась боярину с трудом. Но почему же не значат? Ройский умел быть ведливым, как пожарный инспектор. Они значат, что тысяч нет и Ладно, ладно. Значит, так значит. Фёдор утёр со лба пот, окорней глянул на Ройську, как на заразного больного.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 Если они ещё больше шлемов делать собирались. Ой, у журавля что, тьма шлемов накована? Мишка даже и не представлял себе, что боярин Фёдор способен столь витиевато сквернословеть. Корней от приятелей юности не отстал. И хотя озвучивали они разные тексты, дуэт получился просто ни в сказке сказать, ни пером описать. Ройский уставился на начальство со смесью испуга и удивления. Слыхать-то он ещё и не такое слыхал, но орогонь-то была реакцией на его слова, вроде бы никакой карамолы в себе не содержавшей. Следующего звать, деловито осведомился Мишка, чтобы прервать затянувшуюся паузу. Не надо, корней махнул рукой, и ты, Василий, вступай. Молодец, хорошо выучился. "Рад стараться, господин сотник", гаркнул Ройска, так что впавший в задумчивость Фёдор даже вздрогнул. Потом чётко развернулся через левое плечо и вышел из горницы. "Михаила, чего ты там стоишь? Иди сюда, садись, дальше думать будем". Мишка, помянув мысленно, что всё время забывает подкинуть матери идею карманов, вытащил из малого подсумка цепочку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 Даже на одежде вышито. Это порядок, господа бояре. Очень жёсткий и очень правильный. Хозяина любой вещи по этой записи можно определить. А если есть ещё и списки, то всегда известно, сколько чего людям выдано, сколько на складе в запасе лежит. Это порядок придуманный для большого войска, а не для тех трёх сотен, которые у журавля есть.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 И Фёдор при этом косился на деда как-то юмористически, что ли. Ну, Дёмка отвёл его на склад, продолжил Мишка, и дал три списка: то, что необходимо прямо сейчас, то, с чем можно подождать, и то, без чего можно было бы обойтись, но хотелось бы иметь. У нас такие списки давно готовы и всё время исправляются или дополняются. Купеческие сынки так складское дело изучают.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 Как на складе порядок поддерживать, до да записи вести, а то вечно у них то одно, то другое. Если господин воевода дозволит, милости просим, всё покажем, светским тоном ответил Мишка. И насчёт платы за учёбу тоже к господину воеводе. Такие дела он сам решает. "Слыхал?" тут же поддержал Мишку дед. "Лижебок он пришлёт. А у нас за неродивость Рожгами секут и дерьмо изнужников вогребать посылают. Если ли же бог пришлёшь, не знаю, как на складах а нужники у тебя на погости сверкать станут. Залюбуешься. Тут уже потянуло улыбаться и мишку. Чего скалишься? Опять было обратил на него свой гнев Корней. Но неожиданно сам улыбнулся и произнёс уже другим тоном. Удивили, значит, осьму. «Так что чернилами облился? Хе-хе! <смех> Ладно, хвалю! Так, демки и передай! Все, к делу! Лавруха, что у нас там еще за заковыка была? Мечи, батюшка!» Все, включая и Мишку, сразу стали серьезными. У первой полусотни журавлевцев мечи оказались такими же или почти такими же, как и у старого воина из Острога. И это внушало вполне обоснованные опасения. Почти все сотнницы, которым пришлось скрестить своё оружие с гвардией Журавля, либо сломали, либо очень сильно иззубрили свои мечи. "Да, мечи", корней кивнул. "Значит, говоришь, у нас такие не сделать?" "Не сделать, батюшка. А в чём трудность, дядя Лавр? То, что стали здесь очень мало, Мишка понял уже давно. Температура в горне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 Госян покойный рассказывал: Ещё разговоры всякие, но видеть не довелось. Такие клинки делаются долго, месяцы уходят. Берётся для начала как бы веник из железных прутьев. И железо в них нужно, чтоб было хорошее, вроде того, что вы из Турово весной привезли. Прутья эти надо свалять как шерсть в войлоки праковывать, складывать, праковывать, скручивать, опять праковывать, и так не меньше сотни раз, а лучше бы и две сотни. Представляешь, какая работа. Куйска сейчас как раз думает, как заставить водяное колесо кузнечночный молот поднимать. Если получится, работа здорово облегчится. И мехи качать тоже колесом можно. Да, интересно, надо будет подъехать посмотреть. Лавр был настолько поглощён описываемой проблемой, что даже не очень оживлённо отреагировал на новые идеи. Только колесом от всех бед не избавишься. Понимаешь? Жар в горн не надо всё время одинаковым держать. Чуть слабее недовар, чуть сильнее пережёг. И так сотню раз. Один раз из сотни ошибёшься, и вся работа насмарку.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 В голосе Корнея отчётливо сквозило разочарование. Чего он ожидал от Мишки, наверное, и сам не знал. Но чего-то ждал. Не выйдет, значит. Ну что ж, поищем мастера. Да где ж его найдёшь-то, батюшка? У нас на все ратное таких мечей всего два, у тебя да у Данилы. Ну, может, у похома ещё примерно такое же. И все в бою взяты.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 Ты только подумай, ма, да во всём погорении 3 тёмы народу не наберётся, вместе с бабами и детишками. И всё вроде бы верно с этими цифрами, подсказал Мишка. Да, с цифрами. А всё равно не верится. Что-то тут не так. Где можно столько народу набрать? Деда, а помнишь мёртвую женщину, которую мы в лесу нашли? И разговор наш о возможном восстании язычников,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 Тон на продажу не понесут, уверенно ответил Фёдор. Разве что случайно одна-две штуки появятся. Так они и так появляются. Никто и внимания не обратит. Всё как обычно. Причина же того, что у журавля не все ратники новое оружие имеют, может быть какой-то простой. К примеру, недостаток железа. Хочешь заполучить новое оружие? Привози своё железо. Тогда понятно, почему свои ещё не перевооружены. Она в сторону оружия уходит. Уходит, не уходит? Откуда мы знать можем, усомнился Корней. Погодите, деда, я, кажется, догадался. Мишка полез в малый подсумок и достал фигурку Лиса. Помнишь, Илья это на капище нашёл? Помню, и что? Это, оказывается, не просто лис, это зверь Велеса.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 Могли они в это время своего зверя утратить. Когда свои между собой режутся, всякое случится может, значит, могли и утратить. А у Нине и зверь есть, медведь. Может быть, тот самый, который здесь пропал. Вот почему Журавль с ней помириться хотел. Скорее всего, без своего зверя он для остальных никто. И без Нинеи ему никак не обойтись либо как-то мириться, либо найти способ зверя отнять. Хе, ты прямо сказитель. Ещё бы гуслями извинеть научился, и заслушаться можно. Погоди, Кирюш. Боярин Фёдор потянулся через стол к бронзовой фигурке. Дай-ка глянуть поближе. Мишка вдруг почувствовал, что не может отдать лиса в чужие руки, не может и всё тут. Осторожно, дядька Фёдор.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 А здесь-то мы на языческих землях, кто знает? Нет, Кирюш, надо это змеиное гнездо выжигать. Тут чёрт знает, что творится. И если Михаил о правино про восстание догадался, да ничего он не догадался. На той бабе убитой знак Перуна был, а не Велеса. Изверков таких тебе в Торове умельцы хоть сотню изготовят. Как любил ты сказки в молодости слушать, Фетька. Так и до сих пор дитя-детём. Даже смотреть зазорно. Михаила, пошёл вон со своей трепотнёй и игрушку забирай. Ну, собрались мужи примудрые, только что в куклы не играются. Поздним вечером, когда отроки уже собирались устраиваться на ночлег, Мишка отыскал Лавр, отвёл в сторонку и непривычно строгим голосом сообщил: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 Да понял, я понял. Выкручусь как-нибудь. А в чём дело-то, дядя Лавр? А говоришь, понял. Ничего ты не понял. Фёдор, конечно, батюшки друг старинный, но перед новым князем выслужиться случая не упустит. Нам здесь княжьи дружинники с попами нужны, не нужны. Всё, дядя Лавр. Слово от меня больше не услышат. А ещё лучше,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 и своего человека на его место не пришлёт. И куда Фёдору в таком случае податься? В Туре ничего не светит, в Киеве тем более, к сестре в Треполь, на неустроенные земли или опять в запой уйти? А тут такой случай, и перед епископом, и перед князем красиво нарисоваться. Языческое гнездо обнаружил, тысячи неплательщиков налогов разоблачил.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 Дяки, коллеги, эссессоры, партопарадчики или государственные советники РФ имя им одно: крапивное семя.